Скоими он вполне согласен. Он тем не менее хочет подчеркнуть, что ГА выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него, по мнению Оскольника, требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше. Геа возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать. Он ставил перед собой совсем другую задачу заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься. В ответ на это расплаяссавшийся аскульт объявил, что и эту свою задачу Геа не выполнил своей статьёй. Он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого добrego гражданина, так что десять человек в городе может быть и задумались, но зато десять тысяч только в конце остервенелись. Га не стал с ним спорить. Десять задумавшихся – это совсем не так мало, сказал он примирительно. Дай Бог каждому из вас. На протяжении всей вашей жизни заставить задуматься 10 человек. Не к народу ты должен говорить, продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, но к спутникам, многих и многих отманить от стада. Вот для чего пришёл ты? Откуда? Никто не знал. Иисус сказал, ницше Это был большой поэт, однако ему весьма не повезло с поклонниками. И велел всем нам идти спать. Дневник. 20 июля. 11 утра. Мы во саде. В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром. Одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых повязов. Добрые молодцы. Человек 200, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и не слышно орут на нас. У каждого функин включённый на полную мощность. И кроме того, Они приволокли еще десяток стационарных звучков, каждый вот на сто. И эти звучки тоже работают во всю. Надо же не поленились, не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах Носов убирается из города, далое дворянское гнездо. лицеисты стыдно вы должны быть с нами морды потные налитые волосы дыбом как у диких пасти разинуты но что орут ничего не слышно за музыкой между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиной к нам ребята из городского патруля не без удовольствия узнал я среди них Серёжу Сенько, Рената Гиетулина, Рейнгарда Хансена с биологического и с особенным удовольствием Ивана моего родимого Дроздова. Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, на те ближе чем на два шага к ним не приближаются. Не сразу заметил я в старонке два лунохода и кучку милиционеров, угрюмых, происходящие им явно не нравятся издержки демократии. Сначала всё это показалось мне скорее забавным, потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем. Это я помню точно. Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Оскальда, будучи настоящим суперменом и чемпионом города по сумо-боксу.